«Осенью ты увидишь в них линии обороны массу удивительных перестановок, Генри. Все, что им нужно сделать сейчас, выгнать барана, который у них там заправляет. Если хочешь знать мое мнение, он просто ничтожество и останется ничтожеством, сколько бы побед не одержал». «Судя по тому, что я слышал, игрокам он вроде как нравится». «Да черт ли они смыслят-то!» «Послушай, Фрэнк, для меня средства далеко не всегда оправдывают цель. Это беда нашей страны. Вот бы тебе о чем написать. О поругании истинных ценностей жизни. А именно оно у нас и происходит». «Может быть, ты и прав, Генри. Я когда думаю об этом, так меня просто в жар бросает». Спорт — это просто парадигма жизни, так? Иначе кому бы он к чертям собачьим был интересен? Мне известно немало людей, которые думают так же. Сам я стараюсь избегать таких размышлений. Но, на мой взгляд, это упрощение. Я считаю, что жизнь ни в каких метафорах не нуждается. Но, как бы там ни было, от этого малого нужно избавиться, Фрэнк. Он просто нацист, а его популярность еще выйдет команде боком. На самом деле, тренер, о котором мы говорим, вовсе не плох И весьма вероятно, имя его в конце концов попадет в футбольный зал славы, что в Кантоне, штат Огайо. По человеческим же качествам он и Генри почти двойники. «Я им это передам, Генри». Но почему бы тебе не написать письмо в раздел, говорят читатели? Времени нет. Напиши ты за меня. Уж настолько-то я тебе доверяю. За окнами Пончартрейна смеркается. Викки сидит в полумраке, спиной ко мне, обняв колени и глядя на рекламный щит Сиграма, который горит в полумиле от нас, вверх по реке. На красный с золотом закат на маленькие канадские дома, чьи окна вспыхивают, как светляки на темном берегу далекого озера, у которого я побывал когда-то. Мне так хочется обнять ее, ощутить под ладонями ее крепкую техасскую спину и повалиться с ней на кровать, с которой мы вскочим, лишь когда в дверь номера постучит официант из обслуживания. Не уверен, однако, что она не заснет просто от облегчения, порожденного с бывшимися ожиданиями. А это одно из истинных благословений жизни. Мы с Викки решительно не схожи друг с дружкой в сотне разных отношений. И мне сейчас страшно не хватает ее, хотя между нами всего-то двенадцать футов, и я могу, сделав лишь пару движений, коснуться в темноте ее плеча. Вот одна из главных бед, подстерегающих предвосхитителя». «Мы с тобой мало что значим, Фрэнк», — говорит Генри. «Не понимаю, с какой стати мы хлопочем, мнениями обзаводимся, чтобы заполнить чем-то мгновение пустоты, я так думаю». «Это что еще за чертовщина? Впервые о них слышу». «Ну, значит, ты умело распорядился своей жизнью, Генри». Здорово. Я и сам к этому стремлюсь. Ты говорил, у тебя день рождения скоро. Сколько тебе стукнет? Эта тема Генри почему-то удручает. 39 на следующей неделе. 39 это молодость. Как нет ничего. Ты замечательный человек, Франк. «Не думаю, что такой уж замечательный Генри». «Ну, вообще-то, нет, не замечательный, но мой тебе совет. Думай, что это так. Не полагай я себя совершенством, ничего из меня не вышло бы. Я буду считать это подарком на день рождения, Генри. Совет на всю оставшуюся жизнь». «Нет, я тебе кожаный бумажник пришлю, а ты его наполнишь». У меня есть пара идей по поводу того, что я буду делать, и оно ничем не хуже пухлого бумажника. Это ты насчет шалости с вики, что ли? Именно всецело с тобой согласен. В жизни каждого должна быть своя вики, а еще лучше две. Только не женись на ней Фрэнк. Я тебе по опыту говорю: эти вики они не для того созданы только для игр и забав. Знаешь, Генри, мне уже пора. Наши с ним разговоры часто складываются именно так. Сначала он изображает доброго старого дядюшку, а потом, словно нарочно, внушает мне желание послать его к черту. «Да ладно!» Разозлился на меня, я понимаю. Но только мне это без разницы, я то знаю, что думаю». Вот и наполни этим добром свой бумажник, Генри, если ты понимаешь, о чем я. Конечно, понимаю. Я ж не такой идиот, как ты. По-моему, ты сказал, что я замечательный. Так и есть. Совершенно замечательный недоумок. И я люблю тебя как сына. Пора прощаться, Генри. Спасибо. Мне приятно это слышать. «Если уж тебе так приспичило, женись опять на моей дочери, разрешаю». «Спокойной ночи, Генри». «Я тоже так думаю». Однако Генри, совсем как Херб Уолджер, до него уже положил трубку, и последних моих слов, которые я пропел в умолкшую трубку, не услышал. Они стали глазом вопиющего в пустыне. Вики вправду уснула в кресле, Снизу в окно вливается холодный поток автомобильных огней, плывущих по Джефферсона-Венюк, грос пойнтом парку, Фармсу, Шорсу, Вудсу, опрятным, утвердившимся в среднезападной самоуверенности общинам. Я уже голоден, как волк, хотя, когда я бужу ее, положив ладонь на мягкое плечо, Готовую стремиться к ресторану на вращающейся крыше, к его крабовому суфле или бифштексу, Вики просыпается с другим меню на уме. «Из тех, каким ты должен соответствовать, если хочешь, чтобы тебя познакомили со стариками-родителями. Она выдула все шампанское и теперь не прочь повеселиться. Она притягивает меня к себе в кресло» укладывает поперек своих бедер, я слышу нежный оливковый запах ее сонного дыхания. За окном в беззвездной дрейфующей детройтской ночи груженная рудой барка с зелеными и красными ходовыми огнями ползёт по течению к озеру Эри и домном Кливленда,